Шестое. Венера. Луч видит, как на Венере зарождается жизнь. Луч заинтересован. Миллиард лет спустя, после формирования солнечной системы, Венерианский океан кишит одноклеточными организмами. Луч двигается вперед во времени, двигается медленно, внимательно отслеживая процессы этой ветки вероятных событий которую он впоследствии, возможно, сделает основной веткой и превратит эту вероятность в реальность. После зарождения жизни развитие застывает на уровне простейших организмов. Луч ускоряет время. К концу второго миллиарда лет после остывания Венеры первые венерианцы — прокариоты — Одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром и другими внешними мембранными органеллами, становятся сложнее и создают группу организмов под названием эукариоты, организмы, клетки которых уже содержат оформленное ядро, отделяемое от цитоплазмы мембраной. Вначале эукариоты тоже состоят из одной клетки, Но через 200 миллионов лет они дают начало многоклеточным. Так в океане Венеры появляются водоросли. Время летит дальше, водоросли выделяют кислород, и атмосфера Венеры начинает меняться. Жизнь выходит на сушу, организмы становятся все более сложными. У луча уже нет сомнений, что эта планета подойдет для осуществления его плана. Он перематывает время вперед, и сотни миллионов лет сменяются друг за другом. В условиях сухости наземно-воздушной среды у организмов возникают плотные покровы, которые могут сохранять влагу в теле. Для газообмена используются внутренние поверхности, специальные ткани и органы, осуществляющие дыхание. Появляются панцири и скелеты. В связи с перемещением в поисках пищи и укрытий формируются конечности, помогающие бегать, плавать, прыгать, летать, хватать. Жизнь заполняет каждый уголок Венеры, от самых глубоких морских впадин до высочайших горных вершин. Эволюционная гонка заставляет организмы совершенствоваться. У хищников появляются все более изощренные приспособления для охоты. Их скрытность растет, когти и зубы становятся острее и смертоноснее. В противовес хищникам жертвы развивают зрение, скорость бега, сбиваются в стаи, приспосабливаются к жизни под грунтом, на деревьях, на отвесных скалах. Одна из веток живых существ сильно отличается от всех остальных. Они слабы физически, они не имеют встроенного в тело оружия, такого как острые зубы и когти или яд. Вместо этого они сами создают оружие из палок и камней. Они строят себе укрытия из стволов деревьев. Эти физически слабые существа — как раз то, что и надо лучу. Материя, скомбинированная таким образом, что внутри нее вспыхнуло сознание. Луч мотает время вперед. Проходят десятки тысяч лет, но общество так и живет среди каменно-деревянных технологий. Луч возвращается назад. Он выбирает момент, когда одно из племен после удачной охоты вернулось в деревню и показывает им колесо. Перемотав время дальше, он смотрит, что результата это не дало. Он снова возвращается назад во времени, теперь он показывает колесо не одному племени, а тысячам племен. Мотает время вперед на несколько сотен лет и видит, что постройки усложнились, а разумные существа сами открыли для себя бронзу и принялись плавить из нее различные приспособления. В основном ресурсы тратятся на вооружение. Войны стали повсеместными, Луч перематывает время далее. Еще через две тысячи лет по всей Венере начинают появляться большие каменные города. Количество войн увеличивается, вся планета погружена в военные конфликты. Через десять тысяч лет луч видит, что социальные и технологические прогрессы вновь затормозились. Луч вмешивается и показывает существам технологию получения электричества. Но это не дает никакого научного развития обществу. Коллективное сознание венерианцев не готово к дальнейшему прогрессу. Тех, кто пытается развивать науку, казнят. Правители боятся новых знаний. Так происходит по всей планете. Луч понимает, что он в тупике. Разум этих созданий сам тормозит свое развитие, и помочь ему дав знания не получается. Надо возвращаться на несколько тысяч лет назад и что-то менять, либо ждать. До прихода первой сферы еще 2 миллиарда лет, и луч решает, что времени с запасом. Он оставляет все как есть и проматывает время вперед. Общество продирается через научный застой только через пятьдесят тысяч лет. Их сознание естественным, эволюционным способом меняется, и они начинают ценить жизнь себе подобных. Луч рад. Коллективный разум дошел до того уровня, когда ему можно дать новую технологию, и в этот раз они принимают электричество. Это открытие дает им невероятный скачок в развитии. Войны становятся более кровопролитными. Через тысячу лет венерианцы создают первый самолет. Еще через 200 лет — первую ракету. Луч подмешивает в сознание правителям идеи покорения космоса, и некоторые страны начинают развитие технологий колонизации соседних планет. Происходит это очень медленно, потому что венерианцы не видят никакого смысла в расселении по космосу. Через сто лет после создания ракеты первый венерианец выходит в космос. Следующим шагом должен быть полет на Землю. Но случаются события, не подвластные лучу. «Случаются» — это не совсем уместное слово. Скорее надо сказать так. Природные процессы, начавшиеся несколько сотен лет назад, теперь дают о себе знать. На Венере основным источником кислорода в атмосфере являются океанические водоросли. Они выделяют 75% всего кислорода. Эволюционным образом на дне океана Венеры появились микроорганизмы, которые питаются этими водорослями и, поедая их, выделяют углекислый газ. Сейчас, во время активного покорения космоса, перед жителями Венеры встал вопрос их выживания. Они бросают все силы на борьбу с паразитами, но ничего не могут поделать, потому что треть планеты, а именно такую поверхность занимает океан, покрыли вредоносные микроорганизмы. Атмосфера Венеры стремительно меняется. Следующие сто лет венерианцы сражаются за свою жизнь с невидимым глазу врагом, поселившимся в воде. Количество углекислого газа в атмосфере увеличивается. Углекислый газ служит причиной парникового эффекта, потому что удерживает часть энергии, которую излучает нагретая солнцем поверхность Венеры и, как следствие, воссоздает эффект, наблюдаемый в обычном парнике. В результате температура повышается. Средняя температура на поверхности Венеры увеличивается невероятно быстро, на 1 градус в 10 лет. Правительство с помощью армии и ученых ничего не может поделать с распространением поедающих водорослей организмов. Если бы паразиты были хотя бы на суше, искоренить заразу можно было бы какими-нибудь ядами. Но на дне океана это сделать невозможно. Вредоносные организмы выделяют все больше углекислого газа в атмосферу. При этом водорослей, выделяющих кислород, становится все меньше. Парниковый эффект усиливается экспоненциально, и через 200 лет все сухопутные млекопитающие погибают. Еще через 500 лет температура на поверхности Венеры замирает на отметке в 460 градусов по Цельсию. К этому моменту вся вода на планете полностью выкипает, и венерианская жизнь прекращает свое существование. Луч возвращается на сотни тысяч лет назад. Он всячески пытается сделать так, чтобы материя, несущая в себе сознание, смогла улететь с планеты до катаклизма, но времени на развитие таких технологий не хватает. Во всех вероятных ветках событий Венеры микроорганизмы, питающиеся водорослями, появляются, потому что это естественный процесс для этой конкретной планеты. Луч оставляет Венеру и фокусирует внимание на следующей планете — на Земле.